Глава восьмая. «Нарываешься, женушка!» Обернулась и с тоской посмотрела на кишащие детьми лабиринт. Меньше всего на свете хотелось туда лезть. Но что поделаешь? Бросила едкий взгляд на своего ненавистного гостя и резко встала из-за стола. Обреченно потащилась к территории детских развлечений. Заставили снять обувь. Потерянно побродила внутри ограждения среди взрывающей мои барабанные перепонки толпы маленьких чудовищ. Но Лясю нигде не могла найти. Пришлось обратиться к девушке-аниматору, что следила за сорванцами с бодрой улыбкой на губах. И как им только удается оставаться такими веселыми, слушая весь день стоящий до потолка гвалт. Удивительные люди. Назвала ей имя и описала одежду ляски, После чего милая девушка услужливо указала мне пальчиком на самый верхний этаж, обтянутого крупной сеткой разноцветного лабиринта. «И как же мне ее оттуда доставать?» – ужаснулась я. «Поднимитесь туда сами, да и все!» – доброжелательно улыбнулась мне девушка. «Вон там вход». «А разве взрослым можно?» Это хм, конструкция не рухнет от моего веса!» Девушка мило рассмеялась. «От вашего уж точно не рухнет!» «Не переживайте, конструкция самая надежная!» «Взрослым можно!» Бросив на нее, еще один недоверчивый взгляд потопала к входу в лабиринт. «За что мне эти мучения?» Вроде весь год вела себя хорошо, была примерной девочкой, работала на совесть. Лезть в лабиринт оказалось увлекательно и не так страшно, как я представляла. Хотя на определенных участках чувствовала себя гусеницей. И в такие моменты легкой паникой напоминала о себе моя клаустрофобия. Благо, по большей части, ходы были просторными даже для взрослых. В какой-то момент я отбросила свои упаднические настроения и немного порадовалась за современных деток. Вот в мои юные годы подобных развлечений не было. Даже страшно представить, сколько бы восторга я испытала, если бы попала в такое место в детстве. Да я бы, наверное, визжала от счастья и прыгала до потолка. Однако все мое воодушевление улетучилось, стоило найти Светкину дочь. Маленькая вредина наотрез отказалась возвращаться за стол. И никакие доводы о необходимости нормально поесть ее не убедили. «Нет, я хочу еще поиграть!» «Ну, пожалуйста, шумахер!» Капризно кричала она. Но как только наткнулась на мой непреклонный взгляд, развернулась и побежала по проходу в неизвестном направлении. «Мне ничего не осталось, как ползти за ней!» Однако силы уж точно были неравны, учитывая разницу в наших габаритах. «Ляся, стой! Твой дядя нас обеих убьет, слышишь?» «Ляся, ты обещала пять минут!» Кричала я ей вдогонку, пробираясь сквозь какие-то крутящиеся огромные валы, чувствуя себя вермишелью. «Пять минут еще не прошло!» Кричала это невыносимое создание, ловко улепетывая от меня причем не прилагая к этому больших усилий. «Не пойду никуда! Хочу еще поиграть! Отстанет меня шумахер!» «Меня зовут Оксана!» Гремела я, не сдаваясь, в надежде все же ее поймать. Отважно ползла вниз сквозь огромную паутину хаотично натянутых рядами веревок. Потом карабкалась по длиннющей трубе. Вспотела вся, устала и в конце концов выдохлась, растянувшись на мягких подушках в форме звезды. Бросила беспомощный взгляд сквозь натянутую на лабиринт сетку в сторону нашего столика. И увидела Романа, беспечно сидящего на диванчике и залипающего в свой телефон. «И такая злость меня разобрала! Сидит там, прохлаждается, пока я тут потею!» В конце концов, чья это племянница? Почему я должна лазить по лабиринтам, а он сидеть себе там, уткнувшись в свой телефон?» Собралась с силами, воинственно сдула прядь со лба и мужественно поползла на первый этаж лабиринта в сторону выхода. Обувшись, подошла к нашему столику, на котором так и стояли сиротливо мои пророщенные бобы и аппетитные брокколи в кляре. Облизнулась и вперила руки в бока, глядя на Романа из-под лобья. «Не хочет она оттуда уходить. Не знаю я, что делать. И еще она обзывает меня шумахером. Все из-за тебя!» Рома гаденько усмехнулся. «Ну, присядь, поешь, выпей кофе». «То есть не кофе, а что то там себе взяла?» Кораблев брезгливо посмотрел на мой стакан. «Что-то адское. Это морковный сок. Ну, я и говорю. А как же Ляся?» Сдулась я, усаживаясь на диван. «Она же голодная. Ну вот поешь, и пойдешь снова ее вытаскивать. Может, со второй попытки получится. Или с третьей. Или с четвертой. Я в ужасе округлила глаза». «Ну уж нет, я больше туда не пойду. Сам иди». «Ты ее туда отпустила, ты иди. Я при чем?» «Ты мог и предупредить меня, что нельзя ни в коем случае отпускать». Она так просила жалобно, я не смогла устоять. «Ладно, ешь, вместе пойдем. Покажу тебе мастер-класс». «О, благодарю вас, мастер!» — картинно поклонилась я. «Вы так добры!» И накинулась на салат. Рома, подперев кулаком щеку, принялся наблюдать за мной с дурацкой ухмылочкой на губах. Ну, как с дурацкой. С очень даже сексуальной. Но это еще больше раздражало. У меня еда не хотела проглатываться под его пристальным взглядом. «Что?» С набитым ртом поинтересовалась я, зло глянув из-под бровей. «Вкусно?» — поинтересовался мой собеседник, едва сдерживая смешок. «Очень вкусно и полезно, но вам, одноклеточным, этого не понять». Рома изумленно вскинул брови, а я ужаснулась тому, что ляпнула. «Кажется, перегибаю, но просто достал уже насмехаться надо мной». «Ай, как некрасиво, жонушка! Подсокал он языком. «Оскорбляешь любимого мужа. Придется мне, наверное, заняться твоим воспитанием». «Остынь, Рома, эта игра уже закончилась. Зрительный зал пуст», — развела руками я. «Пуст или нет, а уважать старших я тебя научу. Вот сегодня вечером лязька уснет. Возьму ремень и... Я поперхнулась бабами. Щеки запылали так, что хоть яичницу на них жарь. А еще очень явственно заныло низ живота. Просто у меня богатое воображение. И стоило только представить подобное наказание. И следом накрыла злостью. «Да как он смеет шутить со мной такие шуточки? Я ему что, подружка?» «Да кто из нас старший? Ты ничего не перепутал, мальчик?» «Тебе лет-то сколько?» «У нас четыре года разница в мою пользу, если ты позабыл!» Возмущенно выпалила я. «Черт, забыл!» Улыбнувшись, признал он. «Просто ты такая мелкая, да еще и ведешь себя как глупенькая малолетка!» «А ты ведешь себя как придурок!» Буркнула я. «Ты нарываешься, женушка!» Опасно прищурился он. «Да прекрати ты меня так называть!» «Может, мне нравится?» «Ха-ха, размечтался!» «И не мечтай!» «А что так? Все еще сохнешь по Юрке хлеб х конечно, нет! Просто ты не в моем вкусе!» Роман подсокал языком и с осуждением покачал головой. «Как обидно!» «Ничего, переживешь. Иди давай уже за своей племянницей!» «Она бедненькая, там совсем голодная». «Ты идешь со мной?» «Ну нет». «Ну да». Роман встал, бесцеремонно схватил меня за руку и потянул за собой.